Шкейпер не обманул. Солнце еще не село, когда впереди показались гористые, заросшие лесом берега. Филюга сменила курс и скоро проплыла между поросшим кустарником мысом и небольшим островом, на котором возвышалась круглая крепость. «Слава Богу, теперь все позади», вздохнула Анастасия Николаевна. «Сюда пираты не сунутся». Филюга вошла в огромную бухту, вдоль берегов которой уступами сбегали к морю белые домики, утопающие в зелени садов. Вдруг где-то среди этой зелени зазвонили церковные колокола. Тут же с другой стороны ответили другие, и густой мелодичный звон поплыл над морем, словно приветствуя прибывших. Кастель Ново», — сообщил шкипер, никому не обращаясь. «Герцог Нови, по-нашему». Филюка подошла к пристани, — Один из моряков перепрыгнул на берег, принял швартовы закрепил их. По пирсу уже шел высокий усатый господин в белом кителе, должно быть, портовый чиновник. Следом за ним спешили веселые красивые парни, местные босяки, надеявшиеся на небольшой заработок. С их помощью Дуняша перенесла на пристань багаж, помогла госпоже сойти на берег. В самом конце пирса, точнее, в самом его начале, там, где этот пирс неприметно переходил в идущую вдоль берега мощенную дорогу, стояла высокая смуглая женщина с яркими глазами, в простом платье и соломенной шляпке. К этой-то женщине и устремилась Анастасия Николаевна. Дамы обнялись, расцеловались. Смуглая женщина оказалась старой знакомой хозяйки по Петрограду, дама из окружения черногорских княжон, родственниц государя. Звали ее госпожа Даница Комненович. Госпожа Комненович махнула рукой, и к ним тут же подъехала ожидавшая чуть в стороне коляска. Дуняша вместе со служанкой погрузила в коляску небогатый багаж Анастасии Николаевны, все расселись и поехали. Город, куда они прибыли, спускался к бухте крутыми живописными террасами, сбегал к ней десятками каменных лестниц, Коляска могла ехать только по дороге вдоль самого моря. Весь город утопал в зелени, благоухал цветами. Синие грозди глициний, белые и розовые олеандры, магнолии и ипомеи превращали город в райский сад. Сквозь пышную зелень проглядывали стены старинной крепости. По дороге им попадались красивые, просто, но хорошо одетые люди. После кошмара гражданской войны этот мир, благополучный уголок, показался Дуняше райским садом. Немного не доезжая до крепости, коляска остановилась. Появились рослые и немногословные черногорцы. Подхватили багаж и понесли его вверх по крутой каменной лестнице. Дуняша хотела помочь Анастасии Николаевне подняться по лестнице, но та отказалась, оперлась на руку своей подруги и пошла с ней наверх, болтая о старых временах и общих знакомых. Наверху обнаружился небольшой, но красивый каменный дом, построенный, должно быть, не меньше трехсот лет назад и окруженный таким же старым тенистым садом. На террасе перед домом был накрыт стол. «Прошу к столу», — проговорила госпожа Камненович. «Вы в дороге, конечно, устали и проголодались». «Если бы вы только могли знать, как мы устали», — подумала Дуняша. «Но этого не может представить человек», который не прошел через этот ад. Из дома вышел высокий импозантный господин в расшитой пузументами куртке, должно быть какой-то местный костюм. У него, как у большинства здешних мужчин, были длинные ухоженные усы и красивые глаза, в которых, как показалось Дуняше, не было радости при виде гостей. «Это мой муж, Милан Камненович», представила его хозяйка. «А это наша гостья, госпожа Облонская». Фрейлина, государыни-императрицы. «Русской царице», царицы, уточнил господин камненович без восторга. «Добро пожаловать в Черногорию». Обед был простым, но вкусным и обильным. Хозяйка всячески старалась развлечь Анастасию Николаевну, рассказывала ей о славных предках своего мужа. По легенде, он происходил от византийских императоров, камненов Время от времени, из вежливости... Она спрашивала гостю о тяготах, которые той пришлось пережить в России, о дороге от Петрограда до Черногории. Анастасия Николаевна отвечала коротко, скупо, не слишком живописуя перенесенные невзгоды. Но даже в таком сдержанном изложении они были ужасны. Хозяин слушал невнимательно, был мрачен, раньше всех вышел из-за стола, извинившись. Как только он ушел... Хозяйка понизила голос и обратилась к Анастасии Николаевны с некоторым смущением. «Дорогая, видишь ли, я с удовольствием поселила бы тебя в своем доме, с большим удовольствием. Но мил он, мой муж, он сложный и, как-то по-русски, нервный человек. Я это успела заметить. Анастасия Николаевна едва заметно усмехнулась. Кроме того, сейчас у него трудный момент». Видишь ли, наша страна переживает не лучший период, и он, как настоящий патриот, очень это переживает. Что же тогда говорить о нашей стране?» Печально вздохнула гостья. Госпожа Камненович, кажется, не расслышала ее слова. Она продолжала. «Так что сейчас он будет очень недоволен, если в нашем доме появятся чужие люди. Вот как! Я теперь стала для тебя чужой!» — Ну что ты? — хозяйка покраснела. — Для меня ты самый родной человек, но Милан, он такой ранимый, у него такая тонкая душа, он так болезненно все переживает. — Словом, ты не можешь меня принять. — Но, милая, ты меня неправильно поняла. Я вовсе не собираюсь тебя выпроваживать. Я нашла милый домик, совсем недалеко от нашего. Хозяин — очень порядочный человек и очень аккуратный. Тебе будет там удобно, и ты сможешь часто приходить к нам. Но сегодня, конечно, ты можешь переночевать у нас. Что ж, голос Анастасии Николаевны оставался почти спокойным. Я вполне понимаю тебя и благодарю за твои неоценимые хлопоты. Но, пожалуй, я прямо сейчас перееду в тот домик, о котором ты говоришь. Чем раньше я окажусь в своем новом доме тем, верно, скорее я к нему привыкну. Но милая это вовсе не обязательно. Однако даже Дуняша заметила в голосе госпожи камненович заметное облегчение. Почти сразу после обеда вещи Анастасии Николаевны снова погрузили на вазок, и молчаливый кучер отвез их с Дуняшей в их новый дом. Домик был невелик, но чисто аккуратен, и, как все дома здесь, окружен чудесным садом. Хозяин басняк встретил гостей приветливо, помог им с обустройством. Выйдя вечером в сад, Дуняша запрокинула голову к густо синему небу, усыпанному звездами. Звезды были знакомые, хотя немного сдвинутые с привычных мест. Дуняша разглядывала их и думала, что невзгоды наконец остались позади. Впрочем, такое блаженное время продлилось недолго. Однажды утром хозяин дома без приглашения пришел в комнату к Анастасии Николаевне, сел напротив нее на стул с резной спинкой и сложил руки на груди. От его обычной приветливости не осталось и следа. — Что вам нужно, Радован? — спросила Анастасия Николаевна, удивленная таким странным поведением босняка. — Деньги кончились, госпожа, — проговорил тот строго. «Деньги?» — переспросила женщина. «Какие деньги?» «Обыкновенные деньги. Мне заплатили за месяц, месяц прошел. Или плати, госпожа, или съезжай. У нас такого порядка нет, чтобы даром жить. Можешь заплатить динарами, можешь франками, можешь фунтами, можешь долларами, если у тебя есть. Хорошо, Радован, мы разберемся». «Завтра у тебя будут деньги». «Хорошо, но только завтра. Если завтра нет денег, съезжай». Едва хозяин ушел, Анастасия Николаевна послала Дуняшу за госпожой камненович Та приехала очень быстро, вошла в комнату и проговорила, заметно волнуясь. «Милая, я слышала, что твой хозяин повел себя невоспитанно. Я поговорю с ним». «Он просто попросил денег» оборвала ее Анастасия Николаевна. «Это законная просьба». «Это так, но, понимаешь, дело в том, что я не могу больше платить за тебя. Милан, мой муж, он очень хороший человек, очень щедрый, но он немного, как это по-русски, нервный. Но я непременно что-нибудь придумаю. Жаль, что тебе ничего не удалось привезти из России». «Я вовсе не прошу у тебя денег». Остановила ее Анастасия Николаевна. «Мне понадобится твоя помощь, но не финансовая. Я буду признательна тебе, если ты сможешь найти порядочного ювелира, такого, которому можно довериться». Госпожа камненович не скрывала облегчения. «Ах, ну, с этим не будет никаких проблем. Совершенно никаких проблем. Я пришлю к тебе господина Нушича». Он очень порядочный человек и замечательный ювелир. Он поставлял драгоценности еще покойному королю Николе. Вот и замечательно. Тогда попроси его прийти как можно быстрее. Непременно. Я пришлю его сегодня же. Значит, тебе все же удалось что-то привезти. Дуняша, которая во время этого разговора стояла рядом с хозяйкой, едва скрывала свое удивление. Кому, как не ей было знать, что в их багаже не было никаких драгоценностей, вообще ничего ценного. Все, что хозяйка не потратила на дорогу, отобрали разномастные бандиты и грабители. Едва госпожа Комнинович покинула дом, Анастасия Николаевна повернулась к Дуняше и попросила. «Принеси мне мою нюхательную соль». Дуняша, как сотни раз до того, принесла синий флакон, подала его хозяйке. Та, однако, поступила неожиданно и странно. Она швырнула флакон на каменный пол. Дуняша ахнула, наклонилась, чтобы собрать осколки, и снова вскрикнула, на этот раз от удивления. На каменном полу среди осколков синего хрусталя сверкали разноцветными живыми искрами драгоценные камни. — Подними его, Дуняша, — приказала госпожа. Дуняша протянула руку и подняла драгоценное ожерелье, хорошо знакомое ей по былым благополучным временам. Подарок императрицы: алмазный фермуар с двумя крупными изумрудами и чудесным темно-синим звездчатым сапфиром. Действительно, в глубине этого камня, словно просвечивая сквозь морскую воду, сияла звезда. «Так выходит, он все это время был с нами?» — изумленно воскликнула девушка. Она вспомнила, через какие невзгоды им пришлось пройти, как часто они с хозяйкой были на волосок от смерти. И та ни одним взглядом, ни одним словом не выдала свою тайну. Наоборот, самые опасные моменты госпожа просила Дуняшу подать ей флакон с нюхательной солью. Девушка принимала это за признак слабости — В действительности же ее хозяйка держала в руках свою драгоценную тайну. — Конечно, — кивнула Анастасия Николаевна, — я ничего не сказала тебе, чтобы не подвергать тебя лишнему риску. — Ну да, понятно. Она не надеялась на то, что Дуняша сумеет сохранить тайну. Сразу после обеда к ним пришел ювелир, присланный госпожой камненович. Это был вальяжный господин лет пятидесяти в светлом костюме и соломенной шляпе. Он был весьма вежлив и предупредителен с госпожой, однако чувствовалось, что не ждал от встречи ничего особенного. Пришел только из вежливости. Однако, когда Анастасия Николаевна положила перед ним свой фермуар, глаза ювелира вспыхнули, не хуже звездчатого сапфира, а голос задрожал от волнения. «Какая вещь!» — воскликнул он, сжав руки. — Я никогда не видел ничего подобного, а я повидал на своем веку немало прекрасных вещей. Это удивительное ожерелье. — Мне подарила его государыня, — скромно проговорила Анастасия Николаевна. — Да, это поистине царский фермуар. Ювелир еще раз взглянул на ожерелье, вздохнул с сожалением и проговорил. — «Однако я не смогу дать вам за него настоящую цену. У меня просто нет таких денег. Боюсь, что в наших краях никто не сможет его купить. Думаю, чтобы продать такое ожерелье, вам придется ехать в Вену или в Милан». «О, нет, сударь», — перебила его Анастасия Николаевна, «я вовсе не хочу продавать фермуар. Он слишком дорог мне, как память о моей государине». «Тогда чего же вы хотите, для чего вы пригласили меня?» Ювелир поднял глаза на Анастасию Николаевну. «Я хочу, чтобы вы вынули из этого ожерелья один или два бриллианта и переделали его так, чтобы отсутствие камней не бросалось в глаза, а извлеченные камни я хотела бы продать». «О, в таком случае я охотно помогу вам. Конечно, жаль портить такое превосходное изделие, Но я постараюсь сделать так, чтобы фермуар не слишком пострадал. Буду вам чрезвычайно признательна. Господин Нушич положил фермуар в бархатный футляр и унес с собой, оставив хозяйке солидный аванс за камни. Анастасия Николаевна расплатилась с домохозяином, и тот снова стал удивительно вежливым и обходительным. Едва уехал ювелир, в доме снова появилась госпожа Комненович. — Я так рада! что все благополучно разрешилось, — защебетала она с порога. — Слава богу, все у нас будет по-старому, как в Петербурге. Мы ведь с тобой подруги, правда? Я всегда рада видеть тебя в нашем доме. И мой муж тоже будет рад. Я надеюсь, ты не держишь на него обиды? Он добрый человек и совсем не скуп, только немножко, как это по-русски, нервный. — Нет, я не держу на него обиды, — ответила Анастасия Николаевна несколько сухо. Иначе мне пришлось бы обижаться на все человечество. Однако, милая, я устала и хотела бы пораньше лечь спать. Не сочтите меня невежливой». Госпожа Комненович взглянула на прежнюю подругу смущенно, но тут же удалилась. А Анастасия Николаевна не отошла ко сну. Напротив, она вышла в сад и села на скамью под большим гранатовым деревом. «Дуняша», — окликнула на горничную, — «Посиди со мной. Вечер такой хороший». Дуняша послушно села рядом с госпожой и запрокинула голову, широко открыв глаза. Сквозь ветви дерева на них смотрели яркие южные звезды, почти такие же, как в Петербурге, только расположены они были немного иначе. Дуняша узнала звезду, на которой часто любовалась на родине. Дуняшина бабушка называла ее «небесный кол», а еще «глаз ангела». Но потом девушка узнала, что это полярная звезда, путеводная звезда мореходов и путешественников. Здесь она была расположена ниже, ближе к горизонту, но все равно на севере, в той стороне, где осталась дуняшина прошлое. Где осталась вся ее жизнь. И еще Дуняша показалась, что эта звезда удивительно похожа на тулу чистую голубую звездочку что сияло в глубине сапфира на хозяйском фермуаре. В аэропорту Тивата труппу уже поджидал автобус. Настя проследила за погрузкой ящиков и коробок с театральными костюмами и устроилась на свободном месте в автобусе. Они ехали по извилистой дороге вдоль берега моря. Точнее, не море, а длинные извилистые бухты, похожие на норвежские фьорды. Бухта лежала внизу бирюзовым зеркалом. По краям ее теснились белые розовые домики, утопающие в зелени садов. Среди них то и дело мелькали средневековые церкви с необычными открытыми колокольнями. Скоро автобус остановился перед причалом, от которого один за другим отходили паромы, на которых можно было пересечь бухту. Дождавшись своей очереди, автобус въехал на паром. Настя вышла из автобуса, чтобы размять ноги и оглядеться. Большинство пассажиров стояли вдоль бортов парома, любуясь проплывающей мимо него панорамой. Паром неспешно пересекал бухту. По обеим сторонам ее зеленили горы, справа вдалеке виднелся островок, на котором стояла небольшая чудесная церковь. Стоявшая рядом с Настей загорелая женщина средних лет, заметив восторг в ее глазах, рассказала, что этот островок рукотворный. Много лет назад здешние рыбаки... Сложили его из камней, которые привозили с берега на своих лодках. Потом на островке построили церковь Богородицы. Переправа была недолгой. Пассажиры вернулись в машины и автобусы, и путешествие продолжилось. Автобус катил по прибрежной дороге. Настя любовалась проплывающими за окном видами. Все ее неприятности остались позади, далеко-далеко. Она дала себе слово не вспоминать о них хотя бы здесь и сейчас. Наконец они доехали до городка, в котором проходил фестиваль. Миновав старинную крепость, они подъехали к вполне современной гостинице. Разместившись в номере, разобрав чемоданы и переодевшись, Настя вышла на ресепшн, где всех уже ждала Вероника Павловна. Отсюда их повели в старый город, в средневековую крепость, где находилась главная площадка фестиваля. Город, в котором они оказались, был расположен на крутом берегу бухты, поэтому всякие перемещения по нему превращались в спуск и подъем по бесчисленным крутым лестницам, для которых требовались навыки альпинизма. Немолодые актрисы быстро выдохлись и отстали. Но Настя с удовольствием карабкалась по крутым склонам, любуясь раскинувшимся внизу видом. Главная площадка фестиваля оказалась огромным каменным амфитеатром, расположенным в средневековой башне. Поднявшись на башню, Настя остановилась возле каменной балюстрады. Внизу распахнулся потрясающий вид. Бирюзовое зеркало моря, по которому тут и там скользили яхты, казавшиеся крошечными с головокружительной высоты. Влево тянулась извилистая бухта, прямо впереди, в розоватом мареве, виднелся выход в Адриатическое море, охраняемый круглым старинным фортом на скалистом островке. Чуть ниже Насти с резкими криками проносились стрижи. Один из них едва не задел ее лицо. «Веселова, вы меня не слушаете?» — недовольно окликнула Настю Вероника Павловна. «Мы сюда не отдыхать приехали, а работать. И успех нашего театра зависит от самоотверженного труда каждого человека». «Вы это понимаете?» «Я понимаю», — пробормотала Настя, неохотно отворачиваясь от моря. «Так вот, я повторяю. В спектакль у нас завтра — это отелло, и я надеюсь, что все постараются и отработают на самом высоком уровне. Это и вас касается, Веселова». Вернувшись в гостиницу, Настя отобрала и проверила костюмы для завтрашнего спектакля. На это ушло неожиданно много времени. Что-то попало по ошибке не в тот ящик, что-то вообще затерялось, и пришлось срочно искать замену. Когда она закончила, было уже одиннадцать часов, но спать не хотелось. Настя вышла из гостиницы, прошла по Приморскому променаду, зашла в одно из многочисленных кафе. Взяв бокал вина, она долго сидела, любуясь ночным морем, обрамленным ожерельем далеких огней. На горизонте, там, где был выход в Адриатику, Время от времени вспыхивал зеленый огонь маяка, а потом из темноты выплыл огромный ярко освещенный корабль. Весь следующий день ушел на суету, которая всегда предшествует ответственному спектаклю. Хорошо, что Настя встала раньше всех и успела выкупаться до завтрака. Потом у нее не нашлось бы для этого ни минуты. Снова возникли проблемы. Алена Баринова, которая должна была играть Дездемону, неожиданно похудела, так что платье висело на ней мешком, и Насте пришлось его срочно ушивать. Это дурище, видите ли, села на какую-то особую диету и не удосужилась об этом сообщить. Насте едва успела все подготовить к началу спектакля, а эта нахалка даже прощения не попросила. Похудев на семь килограммов, Алена приобрела манию величия. Завидуй молча, только и сказала она. Зал под открытым небом был полон. Крепостная площадка как нельзя лучше подходила для постановки отелла. Когда Дездемона вглядывалась в морскую даль, ожидая корабль своего мужа, Настя сама забывала, что это спектакль, что перед ней не Дездемона, а Алена Баринова, что она сама только что подгоняла ей костюм по фигуре. Она представила, что перенеслась в средние века, и в море сейчас появится поврежденный штормом парусник. Театральные критики называют такое полным погружением и считают, что это высший пилотаж режиссуры. Актеры тоже прониклись волнующей атмосферой и играли неподражаемо. Последняя реплика отзвучала, и над амфитеатром воцарилась звенящая тишина. Однако длилась она недолго, всего несколько секунд, Затем она была прервана, разрушена громом аплодисментов. Зрители поднялись с каменных скамей и стоя аплодировали. Актеры трижды вышли на поклоны, потом они вывели режиссера, художника-постановщика, наконец и Насте досталась малая талика аплодисментов. Настроение у всех было замечательное, актеры играли прекрасно, тут иначе было нельзя. Казалось, небо и море слушают строки Шекспира. Настя стояла на сцене и впитывала всей кожей этот чудесный, неповторимый вечер. Радостные, разгоряченные лица зрителей, каменные стены средневековой крепости, оплетенные вьюнком, стригущие вечернее небо ласточки, светящиеся в полутьме соцветия алиандров и бугенвиллий и раскинувшаяся внизу темно-бирюзовая чаша моря. Вдали, на выходе из бухты в Адриатику, светился новогодней мечтой многоэтажный круизный лайнер. Настя думала, что это один из самых прекрасных моментов в ее жизни. Зрители потихоньку расходились. Организаторы фестиваля вынесли на сцену столы, на которых быстро накрыли импровизированные угощения, терпкое местное вино, козий сыр, фрукты. Настя взяла бокал с вином, спелый плод киви, и отошла в сторону, чтобы видеть море. Она отпевала небольшими глотками темно-красный напиток и любовалась сгущающимися сумерками. Обнаженные руки ласкал легкий ветерок, пахло цветами. За столом шумели и смеялись артисты. Вот появилась гитара, кто-то запел. «Настя, иди к нам!» — крикнули ей из-за стола, но Настя сделала вид, что не слышит, и отступила дальше вдоль каменной ограды, там было темнее. Ей хотелось продлить очарование этого вечера.